Глава 21 Праздничные столы накрыли прямо во дворе. Над креслами новобрачных соорудили навес на четырех жердях. Столы застелили скатертями, уставили тонкой посудой и даже лавки покрыли коврами и подушками, чтобы светское веселье отличалось от простой деревенской свадьбы. Агата сдержанно улыбалась, заметив в свои скатерти, серебро и фарфор на самой дальней части стола. Там, куда усаживали дядюшек, любящих выпить капризных тетушек и малолетних детей, которых не с кем было оставить дома. По традиции семья жениха разместилась рядом с ним, а семья невесты ровно напротив. И как-то так получилось, что Агата могла любоваться побледневшим лицом леди Квирк, а заодно потихоньку расплетать ментальную защиту магички. Криспин сидел рядом и тихонечко подсказывал на ухо. Сам не лез, женская драка слишком приятное зрелище для мужчины. Наконец гости расселись, и начались первые тосты. Их произносили по очереди, начиная с родителей и важных гостей. Дошел черед и до брата-невесты с дамой. Традиционно незамужние женщины не произносили тостов, а лишь поддерживали тост своего спутника. Леди Квирк поднялась с бокалом в руке и, поглядывая на ведьму, произнесла «Желаю счастья, молодым! Живите долго!» И в этот момент сработало заклинание – тост закончился громким «ква-ква». Гости недоуменно закрутили головами, и тогда Агата довольно громко сказала «Женится сын ведьмы, и духи этих мест благословляют этот брак, поэтому кто солжет, тот заквакает, кто пожелает дурного в мыслях, закрякает». И да, леди Квирк с громким кряканьем убежала в дом, а тосты за столом стали звучать искреннее и добродушнее. Молодой Девьен за спутницей не пошел, остался с родными поздравлять сестру. Пользуясь моментом, Агата плеснула ему в бокал немного универсального противоядия, и вскоре молодой наследник рода совершенно забыл про даму, которую привез с собой и даже представлял, как невесту. «Приворожила!» – сделал вывод Делейн, наблюдая за улыбчивым молодым человеком, поднимающим новый бокал. «Главное, чтобы из отката по... Хм, дамам не пошел» буркнула Агата, подливая в бокал внезапного родича успокоительное. «Пусть лучше спит, чем чудит». Потом зазвучала музыка, и пары начали выходить на свободную часть двора и кружиться в простых деревенских танцах. Увы, паркета для церемонных танцев здесь не нашлось. А идти в дом, чтобы плавно скользить в пустом танцевальном зале, парочки не хотели. Раймонд на первый танец пригласил, конечно, молодую жену. А вот на второй танец, более спокойный и плавный, пригласил Агату. Поначалу они молчали, а потом артефактор задал неожиданный вопрос. «Госпожа ведьма, а это правда, что Англезия не отпустит меня никогда?» Ведьма не стала лгать. «Правда, Раймонд. Более того, если вы попытаетесь сбежать, вас убьют, чтобы вы не достались никому другому. Ваш талант слишком ценен. С другой стороны...» Агата сделала паузу, всматриваясь в замешкавшееся лицо артефактора. «Вас будут беречь и защищать, платить вам хорошие деньги, делать все, чтобы вы могли и хотели делать новые артефакты. Взгляните на свою прекрасную жену. Вспомните дом, в который вы сегодня ее отвезете. Вы уже потеряли что-то подобное из-за глупости и жадности придворных. Здесь вы укрыты от таких людей, защищены». Предполагая риски, вы можете создать систему защиты и оповещения, придумать артефакты, способные сохранить честь жены или защитить жизнь мужчины. Все в ваших руках, Раймонд. И я обещаю, что по крайней мере в ближайший год мы с Криспином будем рядом, а потом... Вы всегда сможете написать нам и попросить совета или помощи. В каком-то смысле мы навсегда останемся вашими родителями. Почему-то именно последние слова разгладили напряженные линии на лице мага. Я понял вас, госпожа Агата, и горд тем, что стал вам сыном. Я приложу все усилия, чтобы к Яре не пришлось страдать так, как. Ведьма стиснула руки кавалера, чтобы он нечаянно не сломал ей ребра и невинно поинтересовалась. А откуда вы узнали, что случилось с вашей прежней семьей? Она ведь помнила, что артефактора выдернули из посольства до того, как он узнал о кончине жены и дочери. Раймонд ослабил хватку. Молча потанцевал несколько тактов и все же ответил. «Мне подбросили письмо. Необычное. Я даже не сразу понял, что это послание». У ведьмы в голове сразу возникло сотня вопросов, но она благоразумно стиснула зубы, сдерживая свое нетерпение. «Пусть Криспин разбирается, как бумага попала в защищенное со всех сторон поместье». Между тем артефактор продолжил свой рассказ. Оно было написано на амарастанском языке, Я тогда не знал, что понимаю его так же, как английский, франконский и итлийский. Агате пришлось очень глубоко дышать, чтобы не поторопить мужчину, а он все рассказывал и рассказывал, как получил ингредиенты для артефактов и не сразу обратил внимание на упаковочную бумагу, а потом нашел послание. Но как раз в этот момент все занимались строительством его будущего дома и некоторые рассеянности артефактора не заметили». Ведьма мысленно выругалась. Еще как заметили. Но решили, что маг нервничает, потому что торопится приготовить дом для молодой жены, а он... Знаете, госпожа Агата, я ведь уже пузырек с синильной кислотой приготовил, так жить не хотел, когда вспомнил своих девочек. Голос Мага прервался, и ведьма быстро вывела его из круга и отвела в сторону, к фонтанчику, чтобы мыть холодной водой и дать выговориться. Похоже, бедный Раймонд Так долго носил все это в себе, что сорвался в самый неподходящий момент. Что же помешало? Деловитым тоном спросила Агата, когда маг поплескался под струей и промокнул холодной каплей на самым блатком. Кьяра, радость моего сердца. Она приехала в тот день в дубки, привезла мне пирожки и молоко, и осветила мой мир радостью. Улыбнулся Раймонд, присаживаясь на бортик фонтана. Она так радовалась погожему дню нашей встречи и строительству дома, что я понял, что нужен ей. И вы тогда сказали, что мадемуазель Девьен нужна защита. «Очень нужна», – покивала Агата. «Мы едва спасли девушку от заложенного покойника. Кто знает, что еще могло на нее свалиться? Она же первая мадемуазель с магическим даром за много лет. Значит, я буду ее защитником и сделаю наш дом самой надежной крепостью». «Только не перестарайтесь, Раймонд!» — серьезно сказала ведьма. «Крепость имеет неприятное свойство обращаться к тюрьмой. Сделайте вашу молодую жену счастливой, и это будет лучшей местью тем, кто не оценил вашего таланта и погубил семью». Артефактор на миг потупился, но тут к ним вышли невеста, потерявшая жениха, и Делейн. Огневик сразу понял, что разговор был серьезным, но не подал виду. «Вот вы где!» — сказал он с воодушевлением. «Мадам Девьен ищет вас, чтобы разрезать торт!» Все тут же оживились, Агата с радостью приняла руку Криспина и, болтая о сладостях, вернулась с ним к столу. И только когда великолепное творение местных кондитеров было разрезано и роздано гостям, а молодожены сели в украшенную лентами коляску, чтобы ехать в свой новый дом, ведьма позволила себе устало прислониться к плечу мага. «Домой?» Криспин приобнял девушку за талию и медленно повел к экипажу. «Домой!» – вздохнула Агата. «Ты знал, что Раймонд получил послание от аморостанцев и собирался покончить с собой?» «Знал!» – спрятал глаза маг. «А кто, думаешь, навестил мадемуазель и заронил в ней мысль приехать к жениху с пирожками? Пришлось в лечении ее тетушки часа два скакать!» «Так вот, кто у меня стянул оборотное зелье!» – рассмеялась ведьма. Она уже не сердилась. Маг, конечно, поступил по своему разумению но победителей не судят. «Ладно, на этот раз живи, но вообще предупреждай. Мне, похоже, здесь долго жить придется, и не хочется получать сюрпризы в виде трупов». Криспин снова потупился, посадил Агату в экипаж, запрыгнул рядом и взялся за поводье. Некоторое время они лавировали среди колясок других гостей, потом выбрались на дорогу, ведущую в дубки, и Мак снова заговорил. «Пока мы резали торт, пришла депеша из столицы». «Леди Квирк здесь не случайно». «Вот как?» Агата нетерпеливо похлопала ладонью по подлокотнику, поторапливая Делейна. «Да». Она не обращала внимания на Вьена, ведь он всего лишь секретарь. Девица, похоже, нацелилась на наследника графства, приятельствовала с его сестрой, регулярно бывала в особняке, а потом вдруг обратила внимание на секретаря ровно в день получения приглашения на свадьбу. «Быстро сработали!» Агата даже поперхнулась холодным вечерним воздухом. Именно, скорее всего, следили за Вьеном и натравили на него ближайшую девицу, которую смогли шантажировать. «Твои люди узнали, чем ее так?» Прибопытствовала ведьма. Квирк кичилась родом и магией. Но, по сути, она слабенькая целительница с большим самомнением. Карьеру ей сделать не удалось. Семья явно торопит с браком. Думаю, ей предложили деньги – либо пригрозили испортить репутацию. «Да и по-хорошему, в Ян для нее неплохая партия, ведь живет и служит в столице», закончила за Криспина Агата. «Понятно и все же непонятно. Что может здесь устроить кичливая девица без мозгов? Испортить свадьбу? Зачем? Кьяра, она же его слабое место теперь. Им выгодно, чтобы он женился?» «Вот и мне непонятно», вздохнул маг. «Поэтому я пригнал к его дому всех, кого сумел найти, и наложил все виды защит. Хотя у маростанцев, говорят, мозги насчет мести работают иначе. Что, если они не хотят его красть, а собираются просто убить? Ведьма только вздохнула. Волков бояться, в лес не ходить, Крисп. Мы сделали, что могли, но и Раймонд уже не младенец. Либо справится, либо переедет в тайную башню твоего ведомства и будет делать свои артефакты под замком. Не ворчи, моя строгая ведьма усмехнулся Мак. «Ты совершенно права, и я уверен, что ты этот дом прикрыла вообще всем возможным». Агата только невежливо пихнула фальшивого супруга локтем и сразу выпрыгнула из коляски, как только экипаж подъехал к дому.